Глава девятая. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африку центаврские носители второго ранга ломанулись как угорелые не просто так, а с учетом того, что в прошлый раз они там практически не получили отпора и очень даже не слабо просчитались. Во-первых, шесть африканских стран, Египет, объединенная Гвинея из трех Гвиней, Большое Конго из двух Конго, Мали, Ангола и ЮАР, активно сотрудничавшие с десяткой, получили истребительные прикрытия от Российского Союза, а также кое-что крупнокалиберные и быстро для противовоздушной обороны. Соответственно, на территориях этих стран приземления центаврских носителей были единичными. Во-вторых, в прошлый раз в Африке оперировали только механические блюдца. Поэтому центавреицы не имели представления о повадках тамшней живности. Нет, кое-какая информация, выкачанная из голов плененных женщин, у них имелась. Но вот нормально осознать ее осьминоги, никогда не сталкивавшиеся сами ни с чем подобным, были не в состоянии. Следовательно, и не проинструктировали должным образом подготовленных для завоевания земли полуразумных, сунувшихся в джунгли, не имея вообще никакой экипировки за исключением оружейного пояса и игломета. Испугать голыми задницами местных змей у них ну никак не получилось. Крокодилы тоже были не слишком впечатлены пневматическими иглометами. А вот на вкус им пришельцы, напротив, очень даже понравились. Толстокожие носороги и бегемоты после получения в голову или корпус очереди заглометов падали в дикую ярость и долго топтали своих обидчиков. Примерно так же поступали слоны. А еще во влажных тропических лесах экваториальной и субэкваториальной Африки водятся мухи ЦЦ. Им вообще глубоко фиолетово на кого нападать, лишь бы объект двигался и не являлся зеброй. Закусать человека до смерти эти кровососы не способны, но тем не менее считаются весьма опасными киллерами. Хотя убивают не сами, так как не являются ядовитыми. Просто они переносят трипаносомы бактерии, со временем вызывающие ослабление и смерть от Не сразу. Первую неделю человек вообще ничего не чувствует. Потом, по мере распространения паразитов, появятся первые неприятные симптомы. Сонливость, распухание лимфоузлов, головная боль, лихорадка, зуд и боль в суставах. Постепенно сознание становится все более спутанным, тело слабеет, а спать хочется все больше и больше. Потом наступает смерть. ЦЦ, кстати, была одной из причин, по которым командующий КДВ слегка притормозил ввод в Африку дивизии первого корпуса. Это позволило мухам перекусать большее количество центаврских командос, и если не снизить их поголовье, то существенно ослабить боеспособность. В общем, африканская фауна неплохо потрудилась над сокращением численности центаврских боевиков. Не отставали от нее и сами африканцы. Даже те, кто отродясь не держал в руках огнестрельного оружия, умудрялись метко поражать голые задницы захватчиков ядовитыми иглами из духовых трубок. Бои шли с переменным успехом. Где-то пришельцы защищали в ноль целые страны, в других местах их сами гоняли как бешеных собак. Площадь Черного континента составляла 30 миллионов квадратных километров. Носителями второго ранга туда было доставлено очень много центаврских блюдец, поэтому их поиск и уничтожение растянулись бы на неопределенный срок, если бы в дело не вмешались пять дивизий первого корпуса КДВ Российского Союза. Дивизии первого корпуса КДВ высаживались на африканском континенте в четком соответствии с тщательно проработанным планом, оперативно согласованным с руководством шести африканских стран. Все космодесантники были тщательно проинструктированы о правилах безопасности приведения боевых действий в Африке. Кроме этого, они получили все необходимые для пребывания в этом регионе прививки. Носители 11-й дивизии приземлялись на территории пяти крупнейших египетских аэропортов Каир, Борг-эль-Араб, Луксор, Хургада и Шарм-эль-Шейх. Задачей дивизии была зачистка северной части континента. Ливия, Тунис, Алжир, потом Марокко. Если в самом Египте потери среди населения были относительно невелики, менее 5% от 120 миллионов населения, так как страна успела подготовиться к нападению центаврийцев, то в Ливии был ад. Такого никогда бы не случилось при Каддафе, делавшем для страны все, что было в его силах, но не пережившем гражданской войны, инспирированной американцами. Другого такого лидера больше не нашлось, и страна так и осталась сборной солянкой из множества мелких слаборазвитых квази -государств. И вот теперь от когда-то 7 миллионов населения государства остались жалкие 160 тысяч человек. В Тунисе дела обстояли не настолько катастрофично, но не намного лучше. Там уцелело около 10% населения. А вот в Алжире все было значительно лучше. В этой стране была мощная система ПВО, основу которой составляли еще советские, но находящиеся в работоспособном состоянии ЗСУ-23-4 «Шилка». ЗСУ-23-2 — и российские ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь». Военно-морские силы Алжира были не особенно велики, но имели в своем составе пять относительно новых фрегатов Эради, «Эль-Мудамир», «Атфахер», «Эль-Фатих», «Эзаджер», два старых корвета «Раис Хамиду» и «Раис Али», качественно модернизированных в Испании, а также восемь новейших патрульных катеров, вооруженных спаренными автоматическими пушками. Еще помогло соседству Смоли, у которой с Алжиром были неплохие отношения. Зенички и моряки хорошенько потрепали захватчиков, перебив большую часть блюдец, а потом мотострелки отогнали уцелевших центаврицев в пустыню. В Марокко и Западный Сахаре все обстояло плачевно. Большая часть населения этих стран оказалась перебитой. 12-я дивизия разместилась на территории гвинейских аэродромов бесао Канакри и Малийских, Сену и Гао. Она должна была обеспечить зачистку западной части Африки, расположенной севернее экватора. Зачистив Гамбию, Сенегал и Мавританию, где смогла выжить очень малая часть населения, 1-й и 2 полки встретились с космодесантниками 11-й дивизии на территории Западной Сахары в районе города Дахла, которому уцелело около пяти тысяч жителей. Этим еще повезло. Кочевников-центаврийцы вырезали практически поголовно. 4-й и 5 полки, зачистив от сентаврийцев Сьерра-Леоне, Либерию, Буркина-Фасо, двинулись вдоль побережья на восток, освобождая Гану, Того и Бенин. После чего вошли в Нигерию, где замкнули кольцо, встретившись с космодесантниками Третьего полка, двигающимися им навстречу от Малабы через Камерун. Все эти страны, за исключением Буркина-Фасо, почти полностью обезлюдили. В стране честных людей, как переводилось на русский язык новое название Верхней Вольты, на медных, никелевых и титановых рудниках, которые работало много специалистов из Российского Союза, Были заблаговременно подготовлены подземные укрытия для большей части населения, а ее вооруженные силы, возглавляемые генералом армии Зароми Хамза, получившим высшее военное образование в России, оказали центаврицам настолько мощное и яростное сопротивление, что обратили их в бегство. Африканцы загоняли полуразумно к болотистым берегам рек, где у них принимали эстафету крокодилы и бегемоты. Местные крокодилы не были злыми. Эти древние ящеры не испытывали вообще почти никаких эмоций и даже не подозревали, что закуска прибыла к ним из далекого космоса. Они ее тупо жрали. Немногих уцелевших центавриц перестреляли космодесантники. 13 дивизия заняла аэропорты Большого Конга, Мауа-Мауа, Пуант-Нуар, Ойо-Ломбо, Киншаса и Лубумбаши. В ее задачи входила зачистка расположенных севернее экватора частей Центральной и Восточной Африки. Центральноафриканская республика, два Судана, Нигер, Чад, Эритрея, Джибути, Эфиопия, Сомали, Уганда – в этих странах уцелело очень мало народу. Намного лучше дело обстояло в Руанде. Пигмеи – это явно не тот народ, с которым имеет смысл связываться. Ахуту и все вообще регулярно включались в миротворческие силы ООН, что тоже свидетельствует о многом. Военной техники разнообразных вооружений в Руанде хватало. Даже быстроходные катера морской пехоты, базирующиеся на озере Киву, были вооружены крупнокалиберными пулеметами. Тут пришельцы тоже крепко получили по зубам. Но и потери среди военных и некомбатантов были значительными. В Бурунде, самой бедной стране стран мира, все обстояло очень плохо. Тут тоже жили Хуту и тутси, Но в Бурунде они враждовали между собой регулярно резали друг друга. Страна от этого, понятное дело, не богатела. Бурунди не имела какой-либо промышленности, ее вооруженные силы состояли аж из трех батальонов и не смогли оказать захватчикам практически никакого сопротивления. В результате 15-миллионное населения страны было уничтожено почти полностью. 14-я дивизия базировалась на территории алжирских аэропортов Хуари-Бумидьен имени Ахмеда бен Белы, имени Махамеда Будиафа, Биджая и Сетив. Она должна была обеспечить зачистку восточного побережья, расположенного южнее экватора, а также сейшельских островов и коморов. Танзания, Замбия, Малави, Мозамбик, Зимбабве – тут тоже все было очень плохо. Ничуть не лучше обстояло дело на островах. Выжившие, разумеется, были там, но их оставалось очень мало. 15 й дивизия расположился на территории аэропорта Фьюар имени Тамбо, Луиса и имени Нельсона Мандела, а также баз ВВС, Вотерклофф и Лангбанвек. В ее зону ответственности входили юг Африканского континента, Мадагаскар, Маврикий и Реунион. Намибия и Ботсвана, граничащие с ЮАР с севера, чрезвычайно сильно отличались друг от друга. Намибия была одной из самых бедных стран континента, а Ботсвана, наоборот, одной из самых богатых. Большая часть населения Намибии являлась сельскими жителями и ютилась в глинобитных хижинах, а подавляющая часть городских в одноэтажных домах, В Ботсване все обстояло с точностью до да наоборот. Более 80% населения сосредоточилось в городах, в основном застроенных современными многоэтажными зданиями. Тем не менее, у этих двух стран было и много общего. Львейную долю территории занимали пустыни, Калахари в Ботсване и Намиб, как понятно по названию, в Намибии. В обеих странах имелись саванны и гигантские заболоченные участки территории. Вооруженные силы обеих стран представляли собой полное убожество, различаясь лишь тем, что в Намибии ПВО вообще отсутствовало, а Ботсвана обладала семью старыми 20-мм зенитными установками. Население этих двух стран тоже было почти одинаковым, и судьба его постигла сходная. В Намибии уцелело около 200 тысяч человек, а в Ботсване почти полмиллиона. Разведбат 15-й дивизии обеспечивал доразведку и зачистку наиболее сложных участков территории Южной Африки. Роте капитана Подольского досталась дельта Акованго, расположенный на севере Ботсваны, представляющая собой самое большое из африканских болот. Река Каванга вообще была насквозь неправильной. Зародившись в горах Ангола, она текла не к Атлантическому океану, до которого было всего ничего, а через весь континент к Индийскому. Кто знает, может быть, река и добралась бы до него, не встретись ей на пути пустыни Калахари. Все нормальные реки образуют дельту при впадении в море или океан, а Акаванга впадала в пустыню. При этом площадь ее дельты была даже больше, чем у Миссисипи, а годовой водоприток превышал 11 кубических километров. Летая над этой заболоченной саванной, Подольский пытался обнаружить сходство с местностью. Описанные во впервые изданной более 30 лет назад и лишь совсем недавно прочитанным шпионской трилогии про Золушку, как оказалось, тоже служившей в разведке, и не находил. Не было внизу никаких джунглей, только заросли кустарников, тростники, разнотравья. Крокодилы, правда, присутствовали. Не столько, конечно, как в Лимпопо, протекающей по южной границе Ботсваны, но тоже изрядно. И львы периодически встречались. Правда, в основном мертвые, полуразумные не щадили этих больших кошек, отстреливая их наравне с двуногими аборигенами. Со стороной, граничащей в этом месте с Анголой, капитан точно не ошибся. Автор изменил в названии Бацваны всего две буквы. А еще в этих местах вряд ли можно было обнаружить алмазы. Их стоило искать в центральной части страны, в пределах кимберли поля Арапа и на юге, где расположен трубка Жваненко. Вот там этого добра было очень много, лишь не намного меньше, чем в российской Якутии. А тут... Впрочем, рот в Подольскую сюда прибыла не за алмазами. Космодесантникам следовало отстрелять всех центаврских боевиков, оставшихся по какой-то неведомой причине до сих пор не неподъеденными местными крокодилами. А с этим, ввиду огромной площади болот, пришлось повозиться. Если бы Подольский не использовал рой, вообще ковырялись бы до морковки на заговенье. Кроме Намибии и Ботсваны, на юге Африки существовало еще и два анклава. Лесото было полностью окружено территорией Южноафриканской республики, а Эсватини с востока на небольшом участке граничила еще и с Мозамбиком. Лесото, королевство в небесах, была единственной в мире высокогорной страной вся территория, которая находилась выше отметки в 1400 метров над уровнем моря. Зимой, а в описываемый период времени в южном полушарии стояла зима, Вся страна была покрыта снегом, и температура воздуха не поднималась выше минус 8 градусов Цельсия. Двухмиллионное население Лесота уцелело почти полностью, именно благодаря этим двум факторам – окружению страной не только прикрытой истребителями Российского Союза, но и обладающей собственной мощной системой ПВО и снежному покрову, из-за которого высокогорем не заинтересовались инопланетяне. Исватини, земля Свати, ранее именовавшаяся с Вазилендом, Была не слишком бедной, но и не особенно богатой. Не было у нее в недрах ничего, позволившего бы ей разбогатеть. Население занималось сельским хозяйством и животноводством. Промышленное производство практически отсутствовало. Из полезных ископаемых на ее территории имелись лишь уголь и асбест. Напрашивался закономерный вопрос, за счет чего вообще смогло выжить и не испытывать особых трудностей ее более чем миллионное население. Ларчик открывался просто. И Сватини имела сразу двух высокопоставленных покровителей – ЮАР, окружающую почти всю ее территорию, и Российский Союз, расположенный на противоположной стороне земного шара, с которым она уже давно поддерживала плотные, в том числе, и экономические отношения. Концентраты соков, цитрусовые, консервированные фрукты, хлопок – весьма ценные приобретения для огромной северной страны, особенно в том случае, когда за них не нужно переплачивать и можно рассчитаться зерном, промышленными товарами и нефтепродуктами. которые у нее имеются в избытке. Российский Союз планировал пролонгировать эти взаимовыгодные отношения на длительный срок, поэтому не стал снабжать этих добродушных детей природы оружием, еще порань с ненароком или друг друга перестреляют. Он поступил проще, обеспечил плотное воздушное прикрытие собственными истребителями и командировал в Асватине один батальон космодесантников. Для защиты полуанклава, площадь которого составляла несчастные 17 тысяч квадратных километров, примерно как Калининградская область, этого было вполне достаточно. Потери среди саватинцев, разумеется, все равно были, но они составили менее 1% от населения страны. Остров Мадагаскар, расположенный всего в 400 километрах от восточного побережья Африки, на самом деле не имел к ней никакого отношения. Примерно 80 миллионов лет назад он откололся не от нее, а от Индии, которая сейчас удалена от него на расстоянии почти в 6000 километров. Согласитесь, неслабая движуха наблюдалась после раскалывания гондваны. В это трудно поверить, но заселение Мадагаскара осуществлялось не африканцами, а австронизийскими народами, и случилось это примерно за 8 тысяч лет до нашей эры. Банту, заселившие западное побережье острова, появились там намного позже, примерно тысячу лет назад. Эти два фактора привели к тому, что флора и фауна Мадагаскара коренным образом отличались от африканских. Более 90% видов, имеющихся на острове, больше нигде на земном шаре не встречались. Уникальный получился заповедник. Учитывая, что нашествие центаврицев могло привести к его полному уничтожению, десятка приняла превентивные меры. Небо над островом стерегли истребители сразу трех ее членов – Франции, Российского Союза и Большой Индии. Необходимость привлечения для этих целей подразделений противовоздушной обороны нескольких стран была вызвана не только удаленностью острова от Европы, но и его огромными размерами. Площадь Мадагаскара более чем в два раза превосходила суммарную площадь Великобритании и Ирландии и лишь немного уступала Франции. Население острова быстро росло и к 2055 году уже перевалило за 50 миллионов человек. У трех няняк дитя оказалось без глаза. Пара центаврских носителей второго ранга на остров как-то умудрились проскочить. Поэтому потери среди населения Мадагаскара, хотя и не слишком значительные, все-таки были, и зачистка острова тоже потребовалась. Государство Маврики, включающее кроме одноименного острова Родригеса, еще два архипелага и множество мелких островков, было одним из самых богатых в Африке. Своим богатством оно обязано в основном плантациям сахарного тростника, занимающим почти половину площади центрального острова. Воздушное прикрытие Маврики от внешней угрозы взяли на себя США, так как на острове диего гарсия сохранилась их военная база. Но занимались они этим по остаточному принципу, сконцентрировав основные силы для защиты метрополии. Это способствовало тому, что Маврики потерял более половины от своего полутора миллионного населения. Южнее Маврики и чуть ближе к Мадагаскару располагался остров Иринион. входящий в состав одноименного заморского департамента Франции. Площадь острова составляла 2500 квадратных километров, самую малость меньше Москвы, а население приближалось к 900 тысячам человек. рей образовался около 2 миллионов лет назад. Имеет вулканическое происхождение является надводной частью древнего острота вулкана, возвышающейся над океанским дном аж на 7 километров. В юго-восточной части острова имеется действующий вулкан Фурнес, считающийся самым активным на земном шаре. Если не учитывать периодические извержения вулкана, Реюньон вполне обоснованно можно было бы назвать раем на земле, весьма комфортным и невероятно красивым. Франция подошла к защите истинной жемчужины среди своих заморских территорий значительно более серьезно, чем США к обороне Маврики, но все-таки недостаточно. Дело в том, что заморских территорий у Франции много и находились они отнюдь не рядом, а были разбросаны почти по всей акватории Мирового океана. Невозможно быть сильным во всех местах одновременно. И на Реюньон проскочили целых три центаврских носителей второго ранга. В отражении нападения принимали участие военнослужащие подразделений подразделения французской армии и флота. Отдельный парашютный десантный полк, размещенный на военно-морской базе пор де находящийся на северо-западном побережье острова в 10 километрах от Сен-Дени, личный состав Центра подготовки к действиям в условиях тропического климата, расположенного в населенном пункте Лесалин-Лебен, а также морпехи, переброшенные на остров с фрегатов Лореаль и Невоз. Все они яростно сопротивлялись, но блюдец оказалось слишком много, и рай превратился в ад. Помощь, оказанная батальоном космодесантников Российского Союза, возглавляемая полковником Лисицыным, была немного запоздалой, но весьма актуальной. Объединенными усилиями остров, потерявший к этому времени почти половину своего населения, был полностью зачищен. Лисицын лично за блюдцами не гонялся и по ущельям, преследуя полуразумных, тоже не бегал. Уже прошли не только те времена, когда командир должен быть впереди на легком коне, но и другие, требующие от командира постоянно находиться в штабе, куда стекается вся информация. Поэтому он просто поднял свою ступу повыше и руководил действиями подчиненных сверху. Это позволяло ему не только оперативно реагировать на локальные изменения ситуации, но и собственными глазами наблюдать общую картину происходящего на всей территории острова. Сверху, конечно, не все разглядишь, но имеются ведь оперативные планшеты, к которым можно подключиться на камеры, установленные на ступах подчиненных. Остров ему понравился. Темная насыщенная зелень лесов перемежалась более светлыми участками лугов и возделанных полей, черными выступами базальтов и рыжими лавовыми полями, занимающим почти 20% территории острова. Цирки потухших вулканов представляли собой горные долины, спускающиеся к морю узким поросшими лесом ущельями, по которым несли стремительные речушки, образующие множество водопадов. По внешнему контуру острова полого спускались к прозрачной воде обширные пляжи, покрытые белым, желтым, а в некоторых местах и черным песком. Голубые лагуны отделены от океана барьерным рифом. Множество небольших, но очень чистых и ухоженных городков, расположенных не только вблизи побережья, но и в вулканических цирках. Ну и вишенка на торте – действующий вулкан. Сергей решил, что когда все закончится, именно сюда нужно будет повести Ирину в свадебное путешествие. А после банкета, который закатил офицером его батальона, французского парашютно-десантного полка и обоих фрегатов префекта Реюньона, он только утвердился в этом мнении. Местная креольская пища была божественной. ДМР Сен-Дени, оказавшийся мировым дядькой, настаивал, чтобы рашен Колонел обязательно приезжал к нему в гости.